Глава 9. Итан всю ночь не спал. Погрузившись в дела, он не заметил, как за окном забрезжил рассвет, и лишь когда в двери тихо постучал Дворецкий, скинул голову и, посмотрев на дверь, произнес «Войдите». Мистер Хилл скользнул в кабинет тенью. В руках Дворецкий держал чайник со свежезаваренным чаем и блюда с выпечкой, которые поставил перед хозяином дома. «Вы не спали всю ночь, милорд? Спросил он как бы между прочим. Итан запустил пятерню в волосы и, оглянувшись, бросил взгляд в окно, за которым в туманной дымке пробуждалось солнце. Сэр Генри вернулся. Вместо ответа спросил он и, получив утвердительный кивок, добавил «Пригласите его ко мне и скажите, чтобы пришел незамедлительно, если не желает, чтобы я сам отправился к нему». «Да, милорд», — поклонился слуга и вышел. Итан налил себе чашку чаю и залпом выпил, ощущая во рту неприятную сухость. Снова опустил взгляд на документы, лежавшие перед ним. Решительно убрал их со стола в верхнюю выдвижную полку и, закрыв ее на ключ, опустил последний в карман жилетки. Привычным жестом прихлопнул по карману, а затем принялся ждать прихода брата. Генри явился спустя несколько минут. Вошел без стука и, закрыв за собой дверь, подошел к столу. Встал, широко расставив ноги, скрестил на груди руки и спросил: Я здесь? Ты звал? Звал, спокойно ответил Итан. Кивком головы указал на бюро и сказал прямо: Не думал, что ты опустишься до того, что станешь красть деньги у собственного брата. На лице Генри ожила насмешливая улыбка. Красть? Это ты сказал слишком жестко. Я просто взял то, что по праву принадлежит и мне. «Ты и правда так считаешь?» Итон резко поднялся из-за стола, уперев руки в столешницу, наклонился вперед, словно желая стать ближе к младшему брату. «Эти деньги заработал я, и я не давал тебе позволения рыться в моем кабинете». «Я взял то, что считаю своим», — отрезал Генри. «Это мои деньги, такие же, как и твои». «Правда?» — старший лорд Берингтон приподнял бровь. «Разве ты забыл, что наш отец оставил нас в долгах? Мне не хотелось бы тыкать тебя, словно щенка, в лужу, но хочу напомнить, все, что есть у нас сейчас, результат только моей работы, и я настоятельно советую тебе вернуть то, что ты взял». Генри пожал плечами. «Там было не так уж и много, да и не осталось у меня ничего». Все спустил, и Итан встал прямо, не переставая смотреть на брата. А чего ты хотел? Я молод, у меня играет кровь. Мне нужно жить, а не прозябать подобно тебе в кабинете. Генри смерил старшего брата похолодевшим взглядом. Если ты не возобновишь мое содержание, то мне придется прибегнуть к крайним мерам. Это каким же? Женишься на провинциальной дурочке с состоянием, чтобы за несколько лет промотать его и снова остаться ни с чем! уточнил брат. Хотя бы и так. Тебе-то какое дело?» Генри уронил руки вдоль тела. «Давай», — рявкнул Итан. «Поступай так, и к тридцати годам превратишься в подобие этих бездельников, что протирают штаны на балах, заливаясь вином. Уж лучше так, чем стать таким, как ты, скучным и вечно занятым. Так и жизнь пройдет», — не менее резко ответил Генри, добавив веско. «Мимо тебя. Не смей указывать мне, как жить. «Иттан вышел из-за стола. Сделай хоть что-нибудь самостоятельно, тогда и поговорим. А пока заруби себе на носу. Если не вернешь деньги, больше никаких расходов без моего ведома. И я откажусь оплачивать твои счета. А это, Генри, долговая яма. Хочешь, рискни и проверь, сдержу ли я свое слово». Младший Берингтон помрачнел. Стиснул зубы так, что послышался скрежет, а затем, резко развернувшись на каблуках, направился к двери, хлопнув, уходя так, что на столе Итана подпрыгнули чернильницы и расходная книга. Но сам хозяин кабинета даже глазом не моргнул, уверенный в правильности своего решения больше не помогать брату, пока тот не образумится. Вора в своем доме он терпеть не станет, даже если это его собственный брат». Этим вечером Генри остался дома, но к ужину не спустился, даже когда за ним прислали лакея, решив отужинать в своей комнате в одиночестве, чтобы подумать как следует над идеей, что родилась недавно, но до сих пор не давала покоя. Как и следовало ожидать, Итон не стал настаивать на присутствии брата за столом, а потому уединению младшего отпрыска рода Берингтон никто не мешал. Поэтому, доев принесенное лакеем, Генри перебрался на широкий подоконник, на котором любил сидеть в детстве. И, забравшись на него, закурил сигару, глядя, как сгущаются сумерки на дворе и как вспыхивают магические светильники вдоль улицы, освещая дорогу и близ стоящие дома. Но вид мало волновал молодого человека. Мысли, которые сейчас посетили его голову, немного пугали его самого. И Генри старательно обдумывал все, чтобы, решившись, не совершить ошибку, которая впоследствии может стоить ему слишком многого. В том, что брат превысил свои полномочия, воспитывая его уже такого взрослого, самодостаточного и состоявшегося мужчину, Генри был уверен так, как не был уверен ни в чем другом. И его искренне бесила жадность Итана. Ведь младший Берингтон прекрасно знал, что денег у них предостаточно, чтобы жить так, как хочется, не отказывая себе ни в чем. И совсем не понимал желания брата заставить его работать. Где это видано, чтобы джентльмен портил свою репутацию подобным занятиям? Хватит того, что в их семье уже есть один не считающийся с мнением окружающих аристократ. «Он никогда не поймет меня», — подумал Генри, выпуская в воздух кольцо дыма. «Надо же!» – назвал вором, и это при том, что я забрал то, что причитается мне. «Нет, так дело не пойдет». Мужчина опустил взгляд на руку, на которой красовались дорогие золотые часы. Подарок брата на совершеннолетие, на пару с вороным жеребцом, которого, впрочем, Генри умудрился проиграть в карты, поставив на кон за неимением средств. Генри вспомнил, как тогда ругался брат но все же простил его. А теперь? Теперь Генри казалось, что Итан всерьез решил перекроить его под себя, но он не позволит этому случиться. Спрыгнув с подоконника, молодой мужчина затушил сигару одно круглой пепельницы и решительно направился прочь, с твердым намерением выйти из дома. Переодевшись без помощи слуги, Генри оправил сюртук и, еще раз бросив взгляд на часы, поспешил покинуть комнату, собираясь выйти из дома так, чтобы не остаться замеченным никем из слуг. Вернуться он также планировал без свидетелей. Нанятый экипаж привез молодого человека в самый злачный район столицы туда, где не ступала нога городской стражи, но где вполне хватало отморозков, способных за медную монету лишить человека не только кошелька, но и жизни. Впрочем, сам Генри не переживал по этому поводу, так как был уверен в себе и в своих силах. Отпустив экипаж и расплатившись остатком денег, завалявшихся, так кстати, в кармане после посещения борделя, Генри Берингтон направился вглубь квартала, чувствуя, как темнота поглощает его без остатка. Здесь не горели фонари. Где-то неподалеку плескалось море. За грядой домов низких с перекошенными крышами начинался рыбацкий порт. Место грязное, заросшее отбросами и мусором. Запах на улице стоял такой, словно весь город сливал сюда отходы своей жизнедеятельности. И лишь немного морской свежести разбавляла вонь, от которой Генри хотелось зажать нос рукой и продолжать дышать уже ртом, так как позывы к рвоте волновали его желудок, напоминая мужчине о том, что не так давно он поел. И этот ужин, видимо, стремился покинуть свое вместилище. Но Генри удавалось удерживать себя в руках, и он продолжал идти вперед, направляясь туда, куда не отправился бы ни за что в жизни, если бы не обстоятельства, вынудившие его сделать это. Когда же дорогу Берингтону преградили подозрительные личности, он совсем не испугался, разве что вспомнил переделку, в которую попал еще вчера вместе с Джеймсом а потому сразу, решив не тратить время на ненужную болтовню, опустил руку, демонстрируя огненный хлыст, вырвавшийся из раскрытой ладони. «Чёртов маг!» — услышал он короткий возглас, после чего от бандитов остался лишь топот, удаляющийся в темноту. Генри усмехнулся и покачал головой, продолжая идти в нужном направлении. Место, куда вскоре вывела его грязная дорога, оказалось подобием таверны. Над ее неприветливым входом висела вывеска и два факела, освещавших дверь. На улице не было прохожих. Лишь какой-то облезлый кот пробежал тенью и скрылся за соседним стоверным домом. Генри поправил шляпу и продолжил путь. Когда он вошел в заведение, первым, что бросилось в глаза, была разношерстность публики, весьма неприглядная и неприятной даже на вид». Генри никогда даже не посмотрел бы на них, если бы встретил на улице. Впрочем, там, где он привык гулять, подобные личности просто не появлялись. Городская стража следила, чтобы оборванцы и попрошайки обходили центр столицы стороной. Здесь же был их мир. И потому, глядя на нищих, оборванных и зачастую грязных людей, собравшихся внутри, Генри только сдерживал пренебрежительную гримасу, прикрыв ладонью рот. Но сам он привлек всеобщее внимание. В один миг на вошедшего уставилось сразу несколько десятков глаз, после чего наступила тишина, в которой отчетливо прозвучал звук льющегося в бокал пива. «Господа», — проговорил Берингтон, отнимая ладонь от губ, — «Глядите-ка», — сказал кто-то насмешливо, «какой чистенький поросеночек забежал в лужу к дядюшке Сэму». Дружный гогот разрядил обстановку, и на смену тишине снова пришел шум возобновившихся разговоров. А Генри в развалочку направился здоровяк в кожаном доспехе. Улыбнулся щербатой улыбкой и, остановившись напротив, смерил долгим изучающим взглядом. «Заблудились, сэр!» — протянул он насмешливо. «Почему же?» Генри огляделся по сторонам, отмечая, что на него, если и посматривают, то уже без особого интереса. Видимо, в заведении все же захаживали люди из верхнего мира, и, как подозревал Берингтон, по причинам, подобным его собственной. Я пришел, думается, мне как раз по адресу. «Да неужели? Снизошли, чтобы попить пивка в компании «Трудяк»?» — спросил Щербатый. Но Генри заметил, что за ними наблюдает коренастый мужчина, сидевший в самом дальнем углу зала. Видимо, это был тот, кто ему нужен. Берингтон просто чувствовал это. А потому, обратив взор на здоровяка, ведущего с ним диалог, произнес. «Мистер, не знаю, как вас там. Давайте не будем тратить ваше и мое время. Я пришел по делу, и мне кажется...» Быстрый взгляд на коренастого и снова в лицо собеседнику что я уже нашел того, с кем хочу переговорить. «Даже так!» — рассмеялся тип и хотел было что-то добавить, но окрик из угла заставил его закрыть рот и шагнуть в сторону. «Джим, пропусти молодого джентльмена, он дело говорит. Не стоит тратить время на пустяки!» Генри усмехнулся, направился прямиком к коренастому, радуясь, что безошибочно определил нужного ему человека. Приблизившись, без разрешения опустился на лавку, устроившись напротив незнакомца. Его несколько секунд рассматривали, затем коренастый представился. Можете называть меня Сэм? Я владелец этого замечательного питейного заведения. Генри кивнул в ответ. Называть свое имя он, конечно же, не собирался. Я надеюсь, вы здесь не только пиво разливаете, спросил он, положив на стол руку с золотыми часами. Сэм оценил жесты часы, после чего расплылся в улыбке, которую можно было бы вполне назвать дружелюбной, если бы не холод, сверкнувший в глазах мужчины. «Что вам нужно, сэр?» — спросил он. «Маленькая услуга, за которую я хорошо заплачу», — быстро ответил молодой Берингтон. «Изложите суть, сэр. Возможно, мы договоримся». Генри улыбнулся и начал говорить. Получилось коротко и веско то, что нужно для подобного разговора». Сэм слушал молча, лишь в самом конце задал вопрос. «Зачем ваше участие? Сомневаетесь, что мы выполним свою работу, сэр?» «Вовсе нет», — ответил Генри. «Просто без меня вам не справится. Мой брат — маг, а вы сами понимаете, что это значит». По лицу хозяина заведения пробежала тень, но он очень быстро взял себя в руки и кивнул. «Оплата?» Я заплачу много. Очень много. А пока вот. Генри решительно снял с руки часы и толкнул их к бандиту. Задаток. Они стоят больших денег. Так у вас при себе больше ничего нет? Подозрительно хмыкнул Сэм, на что Генри откровенно рассмеялся. Вы считаете меня идиотом, сэр? Идти в подобное место с деньгами, чтобы меня обчистили ваши ребята, я не настолько глуп. Хозяин заведения рассмеялся и сказал «люблю умных людей». «Значит, мы договорились?» — уточнил Генри, не обратив внимания на сомнительный комплимент бандита. Тот вместо ответа протянул ему свою крепкую руку и улыбнулся, когда надменный молодой джентльмен пожал ее.